Глава 20. "Мандо, это ты там под ведёрком?" вопросил бородач. Перед мандалорцем стоял ухмыляющийся мужчина с густой шевелюрой и уже не молодым лицом. Глаза его блестели. Он протянул руку охотнику. "Ран, назвал тот бородача по имени и пожал ему руку. Уж не Чайл снова свидеться с тобой в здешних местах, сказал Ранзармалк, не переставая улыбаться. Они стояли в ангаре логова космической станции, куда Манда прилетел в поисках работы. Рад, очень рад. Честно говоря, не ждал, что ты на меня выедешь. Видишь ли, прошел слух. Ран приподнял бровь и понизил голос, перейдя на доверительный тон. С гильдией у тебя вроде как тёрки, а? Не всё гладко. Всё будет нормально, спокойно ответил охотник. Ран пожал плечами. Ну ладно. Ты знаешь здесь не правила, никаких вопросов. Улыбка вновь озарила его лицо, и он дружески положил руку на плечо воина. Ты здесь всегда желанный гость. Рану указал наверх, на галерею. "Давай прогуляемся". Мандалорец шёл за ним по мосткам. Внизу стояли разные истребители и грузовики, нуждавшиеся в техобслуживании. Из-под паяльников и электроинструментов летели искры, по ангару вился едкий дымок. Жизнь здесь так и кипела, и недостатка в кораблях, ждущих починки, не было. "Так что за работа?" спросил Манда. Ну, один наш партнер не поладил с конкурентами и попался. Я собираю команду, будем вытаскивать. Нужны пятеро, четверых я набрал. Он обернулся на мандалорца. Нужен был корабль, и ты его пригнал. Они остановились. Охотник за головами задумчиво посмотрел на свой корабль, стоявший внизу на стартовой площадке. О корабле речи не шло, заметил он. Ну а на кой ты мне вообще сдался без лезвия? Лицо Рана по-прежнему лучилось весельем. Что приуныл? Так-то ты благодарен! Бородач расхохотался. Конечно благодарен. Не переставая хихикать, он повернулся и пошел прочь. Внизу мандалорец встретился с командой Рана. Первым оказался лысый. с приторной улыбкой человек по имени Мейфилд, который носил на показ изготовленный по особому заказу бластер-протез в наплечной кобуре. Мужчина оглядел Манда с ног до головы и с видимым разочарованием повернулся к рану. "Это о нём ты столько рассказывал?" "Манда мой поддельник из давних времён", ответил бородач. "Нам по молодости хотелось заявить о себе. Само то, что в банде был Мандалорец, обернулся ран на охотника. Уже придавало нам вес. Он хрипло ностальгически хмыкнул. Да уж. Почудили мы с тобой тогда изрядно. Это было очень давно, заметил охотник. Да уж, я-то от дела отошёл, ответил Ран. Так что за главного будет Мейфельд. Голос бородача стал серьёзным. Его приказ всё равно что мой. Сичёшь? Тебе виднее, ответил Манда. Лысый приподнял брови. Ран вновь разразился смехом. Ты ничего не изменился. Зато здесь всё ни как прежде, вспылил Мейфельд, развернулся и с важным видом пошёл прочь нарочито медленно, так, чтобы Мандалорец это видел. Мейфельд один из лучших стрелков, что мне попадались, поведал Ран, бывший имперский снайпер. Это ни о чём не говорит, сказал Манда. Лысый обернулся через плечо. Я не штормовиком был, Ран бросил взгляд на старого товарища, снова горько рассмеявшись. Недолго музыка играла. Давай, пора уже познакомиться с остальными. Подойдя к лезвию бритвы, Манда оказался в окружении других членов команды. Крупного, необщительного деворонца по имени Бург. И жукоглазого дроида Зеро, а последней стала фиолетового кожи Твилека, голос которой охотник узнал прежде, чем увидел ее лицо. Здравствуй, Мандо, протянула она. Цеан называл он ее по имени. Меня так и тянет в тебя что-нибудь воткнуть, проговорила она и прыгнула на него с кинжалом в руке, загнав лезвие прямо ему под шлем. Он даже не шелохнулся. "И я очень рад тебя видеть", сказал он. Хохот остальных затих, когда Циан придвинулась ближе, повернула голову и защёлкнула языком. "Я по тебе скучала", прошептала она, пристально смотря в визор, словно там удастся разглядеть что-то, кроме отражения её собственных глаз. А может, это ей и было нужно. Мейфел собрал команду и начал излагать план. Пленника перевозят на укреплённом транспортном корабле, сказал он, указывая на бледно-голубой голодисплей перед собой. Время у нас строго ограничено. Нам нужно высадиться, найти нашего друга и вытащить его оттуда, пока корабль не уйдёт в прыжок. Мандера рассматривал парившую перед ним трёхмерную схему. Очертания оказались знакомыми. Это же тюремный корабль Новой Республики, выдохнул он, поднимая взгляд на Лысева. Вашего друга взяли не конкуренты, его арестовали. И что? пожал плечами Мейфилд. Ран поглядел на Манда. Работа есть работа, напомнил он. А то, что это максимально защищённый транспорт, с нажимом произнёс Мандалориц. Такого накала страстей я не хочу. Поэтому нам и нужно лезвие бритвы, объяснил Ран. Оно не сказать, что особо выдающееся, но его нет ни в имперском, ни в новореспубликанском реестрах. Оно как бы не существует. Его не заметят. Все замерли, ожидая дальнейших объяснений. Мы выйдем из гиперпространства в плотную к их слепой зоне, продолжил он. Как раз будет время, чтобы зашифровать их передачу. "Это невозможно", заявил Манда. Даже для Лезвия. Ранус усмехнулся и указал на дроида. "Вот почему пилотом будет он". Предвидя возражение со стороны Мандалорца, он поднял руку. "Я знаю, ты хорошо летаешь, но на этот раз ты нужен в турели, а не за штурвалом. Зеро парой грубоват, но он лучший". Охотник подождал, когда зарои остальные поднимутся на борт, и они с Раном останутся у трапа одни. И ты ему доверяешь? – спросил воин. Ты меня знаешь, Мандо? – протянул бородач. Я не доверяю никому. Воин отправился вверх по сходни в свой корабль. За спиной раздался голос Рана: как старые добрые времена, а, Мандо? Охотник обернулся, но промолчал. Притянув руку, он ударил по клавише подъёма трапа и закрытия люка и смотрел на бороду и ухмылку рана, пока тот не исчез из виду. Зашумели двигатели, и он понял, что дрейт уже в рубке. Запустил предстартовую подготовку. К добру или к худу пора выдвигаться.